Глава двадцать 25. Шеф, все пропало! влетело с криком в кабинет Восточно-Лесова младшая шерифа. Что случилось? подскочил тот, бесцеремонно выдернутый из раздумий, истошным воплем подчиненный. Клиент, уезжает! Запыхавшись, сделая паузу, ответил небоходу, согнулась, оперевшись руками о колени, восстанавливая дыхание. Куда уезжает? Не врубился сходу, старший шериф. «К Светловым!» — с шумом выдохнув, произнесла девушка, и у Восточно-Лесова тут же нервно задергался глаз. Лицо мужчины заострилось, желваки на скулах заиграли, а руки тут же машинально достали и проверили револьвер в кобуре «Как давно?» «С полчаса назад. Я как увидела, сразу сюда. Твою мать! Он уже, наверное, там!» Восточно-Лесов выругался, а затем бросился к телефону. «Дежурный! Срочно группу ОПОН на выезд!» «Куда?» «Сообщу по дороге». «Да, срочно!» «Срочно, я сказал!» Бросив трубку, он посмотрел на Лику, а затем приказал. «Сиди здесь и молись, чтоб твой ученичок там сходу всех валить направо и налево не начал». По дороге к конюренному дому ржавое японское ведро с болтами, по-другому не назвать, скрипело и скрежетало так, что я думал, еще секунда и от нее прямо на ходу начнут отваливаться детали. А когда за каким-то чёртом я стукнул ногой по полу, проверяя на прочность, то неожиданно тот поддался и в облаке ржавчины вывалился, оставив под моими ногами дыру, в которую всю оставшуюся дорогу, убрав ноги на Анюрину половину, я с опаской посматривал на бешено проносящийся под нами асфальт. Светлова дико покраснела и прикрыла лицо ладошками, стыдясь, похоже, своего авто. Больно непрезентабельным оказался транспорт. А вот водила был совершенно невозмутим, лихо продолжая крутить баранку с довольной улыбкой на лице. Казалось, потери части днища он даже не заметил. А может, и правда не заметил. В общем, дребезжание это было немудрено. стоило нам затормозить возле массивных металлических крашенных черным ворот я незамедлительно выскочил наружу с опаской оглядываясь на ржавый рыдван не собираясь оставаться там дольше необходимого затем заметил на крышке багажника надпись путник ада и понятливо кивнул действительно на такой машине только туда и в путь дрейк показалась с другой стороны анюра все еще красная как помидор сейчас ворота откроют и мы заедем внутрь «Спасибо», — хмыкнул я, — «я, пожалуй, пешком дойду». Ни под каким видом обратно меня было не запихнуть. Только не туда. Уж лучше велосипед, безопаснее. Девушка покраснела еще сильнее, прекрасно поняв мои мотивы, но, забрав портфель, тоже вышла и подошла ко мне, уткнув взгляд в асфальт, чтобы не пересекаться взглядами. А я гляделся. Стояли мы возле длинного кирпичного забора с металлическими воротами, но о них я уже упоминал. Поверху забора торчали штыри и тянулась спиралью колючая проволока, а из-за нее выглядывали верхушки молодых клёнов. С другой же стороны, через дорогу, стояли старые кирпичные пятиэтажки, частью оштукатуренные, частью нет, скрытыми потемневшим от времени шифером крышами, с балконами, обшитыми чем попало и заставленными всяким барахлом. Видно было, что народ живет тут небогатый. Тут мимо нас целеустремленно прошла явно по каким-то важным делам тройка пацанов, старшим из которых было лет семь, а младшему года четыре. И вдруг во взгляде чрезвычайно взрослым для такого возраста у этого четырехлетки одетого в и до нельзя замызганные штаны и куртку, я увидел что-то знакомое, жажду к жизни, готовность выгрызать свое право на существование и уверенность, что у него это право есть, прямо как у меня в таком же возрасте. «Эй, пацан!» — остановил я их окриком, глядя в глаза, мелкому утвердительно кивнул. «Да, ты, иди сюда!» «Чего надо?» — спокойно, но вроде даже с каким-то вызовом в голосе произнес тот, остановившись в нескольких шагах от меня. «Как звать?» — спросил я. «Фёдор Стуков!» — твердо ответил тот, а я довольно кивнул. Этот парень уже в таком возрасте знал себе цену. «Вот и правильно. Никогда не ведись на кличке!» — посоветовал я ему. «Ты человек, а не собака!» В этот момент старший паренек его окликнул. «Эй, Гильзан, пошли! Я Федор", огрызнулся в ответ тот. Проводив его взглядом, я невесело ухмыльнулся. Своего имени при рождении я не знал. Лет до десяти думал, что мое имя — Крыса, потому что так меня называли, сколько себя помнил. Просветил меня мой первый учитель, наставник гладиаторов, бывший имперский генерал Максимус. И тогда я сам выбрал себе имя и поклялся, что никто и никогда не будет звать меня по-старому. Что это было? спросила меня удивленно Светлова, провожая мелкую троицу взглядом. Да так, ничего, ответил я, просто увидел, что парень далеко пойдет, захотелось помочь избежать ошибки. Не думала, что тебе до кого-то есть дело, ответила Светлова задумчиво. Мне казалось, тебе все по. Все так, не стал я ее разуверять. Все так. «Но он слишком похож на меня, я не удержался». «Похож? На тебя?» Девушка даже подняла на меня возмущенный взгляд, забыв даже про былое смущение. «Ты аристократ. Тебя с рождения пекали и с золотой ложечки кормили, поэтому ты и вырос таким мажором-пофигистом». В этот момент ворота, заскрипев, открылись, и я двинулся вперед, не собираясь ничего отвечать и ни в чем разубеждать. Не объяснять же, что мне слегка побольше лет, чем этому телу, и я вообще тут случайно оказался. Да, все таки может, не ставило соблазнять жену-суккубу верховного демона? За воротами нас проводил ничего не выражающим взглядом парень, стал стенными накачанными руками и бочкообразной грудью, на которой черная короткая кожанка практически лопалась, обтягивая ту почти как костюм для БДСМ. Шея тоже была такой ширины, что голова охранника плавно перетекала в плечи. Больше всего мне это напоминало не человека, а голема, которых так любили делать для бытовых нужд мои бывшие коллеги. Я даже засомневался на секунду. подошел, потыкал пальцем тому в грудь, но там оказалось вполне человеческое мясо, слегка прикрытое жировой прослойкой под кожей. «Дрейк», — вопросительно посмотрел на меня Анюра, — «Просто проверял, настоящий он или нет», — ответил я. «Парень, что характерно, никак происходящее не прокомментировал и принялся закрывать ворота. Ну, точно как стандартный голем». «Это Вася», — произнесла девушка, — стоило нам чуть отойти. «Он не слишком умный, но папа его пожалел и пристроил к нам». «Пожалел?» — я внутренне хмыкнул. «Скорее, рационально использовал имеющийся ресурс». Готов поспорить, парень хоть и не блещет умом, зато уверен, как собака. Такого не подкупить, не обмануть. Он всегда будет действовать строго по вбитой единожды инструкции, не филоня и не ленясь Почти идеальный сервитор. Сам дом был поменьше особняка нашей семьи и попроще в оформлении, но он все равно был достаточно большим и двухэтажным, сложным из кирпича с массивными решетками на окнах и крепкой металлической дверью. Я бы сказал, что он отчасти напоминал крепость и вполне мог выдержать небольшую осаду. Похоже, в семье Светловые или страдали легкой паранойей, или им действительно было кого опасаться. Одно я понял точно. Совсем обычной простолюдинкой Анюра не была. «А ты не говорила», — шепнул я ей, — «что вы богаты». «Мы вовсе не богаты», — запротестовала была та, но я посмотрел на нее таким выразительным взглядом, что девушка вновь засмущалась и замолчала. Сразу же за дверью из цельного стального листа, миллиметров пяти толщиной, нас встречал еще один охранник, почти такой же накачанный, с толстой золотой цепью на шее, что, увидев нас, тут же заулыбался и, подняв руку, произнес: «Анюр, привет!» Край расстегнутой куртки отошел в сторону, и я заметил наплечную кобуру с пистолетом. Однако серьезные тут охранники. «Привет, Петя», — кивнула та ему, спросила. «Родители дома?» Да, Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна ну, уже вернулись. Прошли в столовую. Услышав это, Светлова чуть приободрилась, покосилась на меня, шепнула Мама, дом, она на папу действует успокаивающе. Мы прошли в коридор, а затем Анюра протянула мне чьи-то тапочки со стоптанными задниками. Взяв их, я, с легким недоумением повертел их в руках, уточнил: И зачем они мне? На день, чуть покраснев, попросила девушка. У нас пол холодный. Я, честно сказать, не совсем понял, при чем здесь температура пола, но раз так принято, кивнул и начал натягивать тапки на лакированные ботинки. «Стой», — сположилась Светлова, — «сначала надразутся. И сама, подавая пример, скинула свои туфли, оставаясь в тонких колготках, на которые уже и надела тапочки. «Ничего себе, вот это обычай. Хорошо еще мои носки всегда душились и были максимально целыми». Я специально следил, чтобы мне не подсовывали стиранную пару, сам обрабатывая их духами. Вот и сейчас стало мне разуться, как по воздуху поплыл тонкий аромат элитного парфюма черный афганец» с нотками горелой деревяшки, кофе и табака. Правда, манюра почему-то не оценила. Вдруг вся скривилась, сморщила носик и, посмотрев сначала на мои ноги, затем с упрёком взглянула на меня. «Дрейк, сколько ты уже не менял носки!» «Это свежие?» — ответил я. «С утра надел. Ощущение, что их на костре коптил, одновременно вымачивая в кофе и окуривая сигаретами. На это я только фыркнул. Ответил. Ничего ты не понимаешь, Светлова. Эти духи называются черный афганец, и пятьдесят миллилитров стоят как Тойота твоего Степана. Во-во, пахнут, как будто ты их с этого самого черного афганца снял. Ладно, если спросят, можешь дальше заливать про духи, может, кто и поверит. Я снова фыркнул. Поверит или не поверит, мне было абсолютно фиолетово. «Мам, пап!» — стоило нам появиться в дверях столовой, — произнесла Нюра. «Это Дрейк, мой жених». Оглядывая приличных размеров комнату с большим крепким деревянным столом посередине, я внезапно поймал себя на мысли, что здесь и впрямь роскошь особо не бросается в глаза. Все было предельно скромно и утилитарно, я бы даже сказал бюджетно, но функционально, что уже кое-что говорило о хозяине дома. Сам хозяин дома тоже говорил о себе, сидя за столом и зубами отрывая куски от насаженного на шампур шашлыка, не притрагиваясь к лежащим рядом с тарелкой ножу и вилке. Был он широк в плечах, несколько грузин и налысо стрижен, а в раскрытом на пару пуговиц вороте красной рубашки мелькали черные с проседью волосы. «Доченька, проходи», — заулыбалась нам высокая, стройная женщина, еще вполне приятно выглядящая, в простом, но пошитом прямо по фигуре платье. Сам Светлов-старший почти никак на наше появление не прореагировал, и мы потянулись к столу. Глава семейства сидел с торца. По левую руку от него сбоку сидела жена, за ней сидела Анюра, а меня усадили напротив девушки, по правую руку будущего тестя и через один стул от него. Слуг тут не наблюдалось, а тарелки нам принесла сама Раиса Максимовна, легко выпорхнув на кухню и быстро оттуда вернувшись с дополнительными приборами. Из еды на столе был сложенный штабелем на шампурах шашлык из свиной шеи, корзинка с резанным дольками лавашом, чаша смытой зеленью и свежими помидорами с огурцами, а также чашечки с соусами и вымоченные в уксусе пассированный репчатый лук. Ах да, следом мать Анюра принесла также обжаренные на решетке кружки кабачков с баклажанами, болгарский перец и дольки шампиньонов. «Ты, наверное, привык немного к другой пище», произнесла женщина, садясь обратно за стол. «Мы-то люди простые». Тут она бросила теплый взгляд на мужа. Пойдет, ответил я, взял с блюда шампур с мясом, неторопливо, ножом снял сочащийся соком шашлык на тарелку, затем, дополнительно вооружившись вилкой, принялся нарезать аккуратными небольшими кусочками и по одному отправлять в рот. Еще положил себе помидорку, нарезав дольками и ее. Светлов проследил за мной нечитаемым взглядом, затем тоже взял помидорку, которая в его толстых и грубых пальцах смотрелась маленькой и беззащитной, после чего впился в нее зубами, смачно откусывая половину. Походя, заметил, особо никому не обращаясь. «Не люблю аристократов». «Папа!» — воскликнула возмущённая Анюра, до этого скромно разделывающая шашлык, как и я, с помощью столовых приборов. «Миша!» — следом за ней вмешалась мать. «Если девочка выбрала аристократ, это ее право. В конце концов, она может себе это позволить». «Я вижу», — буркнул тот. «Уже тоже как беззубые старики. Откусить кусок мяса не может. Все вилочкой с ножечком по тарелке елозит». «Миша», — еще строже произнесла светлого старшая «Девочка просто соблюдает этикет за столом. У нас все таки гости и твой будущий зять». «Зять, нефиг взять», — буркнул глава семейства, затем побуравил меня недовольным взглядом, произнес. «Слушай, сынок, ты хоть что-то умеешь?» «А что именно вас интересует?» спокойно уточнил я, налил себе стакан томатного сока из стоявшей на столе коробки, чуть отпил. «Гвоздь забить сможешь?» «Смотря какое и смотря куда, но еще и в зависимости от того, зачем это нужно». «Эк!» усмехнулся Светлов, с легким сарказмом в голосе произнес: «Как много слов! Так бы сразу и сказал, что нет. На это я только пожал плечами, продолжая спокойно есть». Шашлык, кстати, пожарен был весьма неплохо. Стоило отдать должное повар. Впрочем, я почти не сомневался, что жарил его сам хозяин дома. «Чем-нибудь хоть интересуешься?» — вновь задал он вопрос. «Дорогими машинами, компьютерными играми. Ах да, люблю читать». Мужчина презрительно буркнул. «Еще один бездельник». Посмотрел на дочь. «И на кой он тебе?» «Папа, Дрейк — лучший ученик в нашем классе», — вспыхнула та. «Вот-вот, совсем о жизни не думает». Он вновь посмотрел на меня, сощурился. «Скажи мне, мальчик-аристократ, а кем ты останешься, если у тебя отобрать рот и титул?» Светлов, не отрывая от меня взгляда, достал сигарету, зажег на пальце небольшой огонек, прикурил. Глубоко затянувшись, выпустил струю дыма, которую Раиса Максимовна, поморщившись, тут же начала разгонять рукой. с магией огня», — подумал я, — совсем как у меня. Но ответить мне не дали. Вдруг в столовую вбежал давишний охранник Петя и что-то торопливо зашептал на ухо хозяину. Тот явно напрягся, но чуть кивнул, оставаясь сидеть. Стоило Петру убежать обратно, как через пару десятков секунд в коридоре загрохотали шаги, и к нам ввалились аж на с десяток вооруженных людей в черной форме бронежилетах и касках с надписью на форме «АПОН», дружно взяв всех на прицел. Не дергайтесь, сквозь зубы произнес нам Светлов старший. «Сидите спокойно». Следом за вооруженными спецназовцами в столовую вошел весьма колоритный мужчина в твидовом костюме с револьвером в руках. Я с интересом посмотрел на него, а он, в свою очередь, с интересом посмотрел на меня. Правда, почти сразу в наше интересное переглядывание вмешался хозяин дома. «Клемент Гаврилович, скажи честно, а ты не охренел?» Светлов старший, силой затушив сигарету в пепельнице, говорил спокойно, словно не было десятка наставленных на нас автоматов. Только самую чуточку в голосе сквозило недовольство, будто это была какая-то мелкая неприятность. «Здравствуй, Михаил», — ответил тот. «Да «Вот решил проведать, как ты жив-здоров». И вновь в упор посмотрел на меня, словно я как-то мог повлиять на жизнь и здоровье анюренного отца. «Не дождешься. ответил мужчина, после чего задумчиво проследил за взглядом неизвестного и тоже уставился на меня. Веришь? Нет, сказал полицейский. «Ну, А кем он еще мог быть? Денной ночью молюсь за твое здоровье. Переживай. Если вдруг с тобой что случится, произнес он с нажимом, очень сильно расстроюсь. Оба мужчины продолжали смотреть на меня, я продолжал смотреть на них. Когда пауза затянулась, полицейский внезапно спросил только почему-то у меня. «Ты понял?» «Что я должен был понять?» Приподнял я бровь под недоумевающими взглядами семьи Светловых, тоже не ожидающих подобного поворота. «То, что я до этого сказал?» «Что вы переживаете за жизнь и здоровье близкого человека?» «Да, понял. Но не пойму, при чем здесь я. Если у него какие-то проблемы, пусть обратится к врачу». Мужчина вздохнул, затем буркнул. «Значит, не понял. Ладно, парни, пакуйте его». Двое дюжих спецназовцев тут же подскочили ко мне, хватая за руки. Анюра вскрикнула, прикрывая ладошками рот, а Светлов старший побагровев поднялся: "Восточно-лесов, ты что творишь? Это мой гость. Разберемся." Поджав губы, ответил полицейский: "Во всем разберемся. Прошу прощения," произнес я, подымаясь, глядя на Анюру и ее мать. "Все было очень вкусно, но сейчас обстоятельства вынуждают меня вас покинуть. Позвольте откланяться». Иди давай уже." Грубо дернул меня один из опоновцев, и мы пошли на выход. Переобуться мне не дали, и я так и поехал в домашних тапочках в участок. «А парень не так прост», — произнес после недолгого молчания Светлов-старший, когда в доме вновь установилась тишина. «Папа, что с ним будет?» — от волнения кусая губы спросила Анюра. «Не знаю, дочка. Смотря что на него есть, у вас точно лесово». «Шериф у нас хоть и говнюк редкостный, но на пустом месте людей не хватает, тем более аристократов». «Ладно», — постаралась успокоиться девушка. «Завтра на уроках с ним встречусь, спрошу». «Если только на заочное не переведут», — буркнул негромко Светлов. И в столовой вновь наступила тишина.